11. Ренд Куигли взял ящик с инструментами и провел два часа, выбивая армированное окно, врезанное в бетонную стену комнаты для посетителей. Тик Мерфи сидел рядом, пил колу и курил. Запрет на курение был снят. Будь ты заключенным, тебе бы накинули еще лет 5, сказал Тик. Хорошо, что я не заключенный, правда? — откликнулся Рент. Тик стряхнул пепел на пол и решил не озвучивать свою мысль. Если ты заперт в тюрьме, значит, ты заключенный, как и они все. Вижу, строители поработали на славу. — Это точно, — согласился Рент. — Будто тюрьму строили. Хе-хе-хе. Когда стекло наконец выпало, Тик захлопал. — Спасибо, дамы и господа! — Рэнд изобразил Пресли. — Огромное вам спасибо! С амбразурой на месте окна Рэнд мог встать на стол, который они превратили в охотничью вышку, и держать на прицеле автостоянку и въездные ворота. Они думают, что мы слюнтяи, но мы не такие. — Верно, Рэнд-о! В дверях появился Клинт. — Тик, пошли со мной! Вдвоем они поднялись на второй этаж, крыла Б. Бы. Это была самая высокая точка тюрьмы, единственный второй этаж во всем здании. Здесь окна камер выходили на «Уэст Лейвин». Они были прочнее и надежнее, чем в комнате для посетителей. Толстые, армированные, намертво зажатые между слоями бетона. Вряд ли Рэндо удалось бы выбить их ручными инструментами. «Тут с обороны ничего не выйдет», — заметил Тик. «Согласен», — кивнул Клинт, — «зато здесь прекрасный наблюдательный пункт, который и не нужно оборонять. С этой стороны им не прорваться». В этом не сомневался не только Клинт, но и Скотт Хьюз, который отдыхал на койке через пару камер от них, и слушал. «Я уверен, вас всех так или иначе убьют, и я не пролью по вам ни слезинки», — крикнул он. Но я согласен с мозгоправым, чтобы пробить дыру в этой стене, нужна базука».